Глава двадцать третья. Пауза длилась недолго. Я была не одна. Множество глаз смотрели на меня с любопытством. Никто не ждал появления здесь неизвестного персонажа и не боялся его. Некое существо просто появилось и пока не вызывало никакой опасности. Это существо — человек. А если конкретно девушка по имени Аманда, проснувшаяся в холодном лесу? Птицы на деревьях, насекомые, мелкие змеи. Все наблюдали за мной и ждали, что я сделаю в следующую минуту. Нос заложила, в руках зарождалась дрожь. Солнце было ярким, но права по регуляции температуры воздуха уже принадлежали не только ему. Опасно рассчитывать на тепло лучей. Я поднялась с земли и со злостью швырнула ветку, за которую зацепился мой рукав. Она отлетела в ближний куст, где зашевелились неизвестные мне мелкие грызуны. Я снова вспомнила историю Белоснежки. То яблоко, то эта странность, как в мультфильме, потерялась в лесу. Значит, сейчас начну петь песни, и местные пташки отведут в домик семи гномов. Из меня лился только сарказм. Все страхи перетерпели срок годности и стали ненужными. Медленно я ощупала живот, Подняла подол пижамы, бинты на месте, крови нет, боль слабая. Сделала пару шагов, и моё тело ощутило отголоски ноющей пульсации. Терпимо, идти можно. Осталось выбрать направление. Местность не давала никакой информации. Деревья, кусты, сухие ветви, пышные ковры из листьев. Всё выглядит одинаково со всех сторон. Чисто интуитивно я повернула направо и отправилась перешагивать заросли. Странно, но на мне оказались чёрные ботинки, контрастировавшие с розовой пижамой, украшенной принтом из мелких васильков. Хотя бы стопы будут целы. Я обвела себя руками и напрягла мышцы, надеясь хоть немного выработать тепла. По-хорошему нужно поесть для этого. Заработает пищеварительная система, пойдёт тепло изнутри. Перспектива жевать опавшие листья не вызывала аппетита. Абсолютно. Придётся продолжать идти, вытирая краем рукава льющуюся из носа прозрачную жидкость. Чтобы чуть-чуть взбудоражить организм и начать согреваться, я побежала через боль. Перепрыгивая через странные коряги и отшвыривая мешающие камешки. Никакие мысли не шли в голову, просто пробежка по ужасно неудобной местности. Я нашла маленький ручей, хлебнула воды и умыла лицо. Ледяные брызги разбудили меня окончательно. Проснулась логика. В моём распоряжении была ночь. На теле пижама. Я не могла уйти далеко. Значит, Аманду-лунатика занесло в глубь леса рядом с домом в противоположной от города стороне. Раз вокруг всё одинаковое, нужно ориентироваться на звуки. Я закрыла глаза. Шум моря. Вдалеке. «Отказаться от всего, что кажется. Сосредоточиться только на море. Звук будто справа, значит, я правильно выбрала направление. Дом должен быть где-то впереди. Никакой ошибки. Я выбралась на задний двор, где находился земляной погреб, спустя 20 минут. Обойдя его, вошла через заднюю дверь. Тео расхаживал по кухне и кричал в смартфон». «Мы не будем ждать сутки. Не тот случай. Брайан, включи мозги, ты предвзят. Она может...» Он осёкся, увидев меня. «Отбой. Она нашлась». Смартфон отправился в задний карман его джинсов, а Тео подлетел ко мне и схватил за плечи. «Вы в порядке? Что произошло? Я недавно проснулся и начал вас искать. Брайан Рид всё ещё не верит в вашу непричастность к покушению на меня. Отказывался помогать?» «Всё в порядке». «Я почему-то очнулась посреди леса. Вот оно доказательство, что я действительно могу бродить по ночам. Факт в подтверждении слов о зуме. Тео отпустил меня и выдохнул. «Хорошо, что всё обошлось. Швы в порядке?» «Да, похоже, всё заживает. А ваши?» «Вы ведь перенесли ранения. Наверняка тоже залатали всё нитками». Следователь махнул рукой и добавил. «На мне всё как на собаке». Повисла неловкая пауза. «Тео, должно быть, уже устал от меня. Увлечённость расследованием поглощает его целиком». Я спросила. «Ваша жизнь наполнена чем-то ещё, кроме работы?» Он проигнорировал вопрос. «Во сколько выезжаем в Даутфоллс? Сейчас почти 7 утра». «Ладно, о жизни Тео мы не говорим. Придётся принять это». В целом, я взбодрилась. Осталось только собраться». «Мне нужно полчаса, чтобы принять душ и собрать некоторые вещи. Я тоже съезжу домой, возьму сумку. Вы тут справитесь?» «О, да, Тео. Я не маленькая девочка. Эрика я не боюсь, а очередные видения, если они вдруг появятся, уже ничем меня не удивят. Сегодня я проснулась в неизвестном месте. Куда ещё уведёт меня тело в состоянии забытья? Всё равно. Да ничего не случится». «Во мне сидела твёрдая уверенность в своих действиях. Какая-то часть меня долго боялась и оберегала опасениями. Ей больше нет места. Разберёмся во всём по-взрослому. Мы действительно спокойно выехали через полчаса. Чётко, как задумали. Пришлось проехать через весь Северный, чтобы добраться до шоссе. Дорога обещала быть длинной. Даутфоллс находится достаточно далеко. Дай бог приедем к середине ночи». «Обсуждать варианты того, что мы можем найти, бессмысленно». Дорожная тишина с перекатами машинного шума утомляла слух, и меня стали дёргать мысли о замкнутости Тео. «Если подумать, я практически ничего о нём не знаю». «Тео, вы всегда такой скрытный?» — не выдержала я. «Что вы имеете в виду?» «Вопрос на вопрос. Ну что ж, пришлось уточнить». «За всё время нашего знакомства вы видели меня в самых разных ситуациях. В ужасе, в слезах, в апатии, в нижнем белье, в конце концов. Я рассказала вам многое о себе, даже доверила свои видения, боясь, что вы сочтёте меня сумасшедшей. А кто такой Теодор Вальц? Я не знаю. По-моему, слегка нечестно. Вы практически всегда прячете свои эмоции. С кем же я еду в машине сейчас? С каким человеком?» Тео выдохнул и начал рапортовать. «Следователь, работаю в Северном С...» «Да сбросьте уже этот камуфляж!» — перебила я его пулемётную речь из заученной анкеты. «Расскажите о себе что-то важное, не сухие факты. Какой вы?» Мышцы рук Тео напряглись, а он выдержал паузу и сказал. «Опустошённый. Хотелось продолжения». Молчание с моей стороны стало подбадривающим. Меня нашли в подъезде многоквартирного дома. Мальчика пяти с половиной лет. Я себя помню только с этого момента. Холодный бетон ступеней. Вонь старых труб. Я сжимал игрушку в виде динозавра и смотрел на выход. Меня нашли местные жители и позвонили в социальную службу. Маленький посёлок, даже не помню названия. Детского дома там нет и не было. Вопрос решился временно. Меня отправили в детское отделение больницы в палату номер 16. В ней я жил один несколько дней. Другие дети лежали с больными желудками и переломами, никаких вирусов. Поэтому мне было разрешено с ними играть. Никто не искал маленького мальчика по имени Тео. Нужно было принимать меры. Молодая семья врачей, переехавших из Германии, решила меня усыновить». Так я попал к Мартину и Гретти вальс, которые через год увезли меня в южную часть страны. Мы много раз переезжали из города в город, искали своё место. Мне нравилась такая жизнь. Никаких других родителей я не знаю и знать не хочу. В груди повисла тяжесть от его рассказа. Я удивилась совпадением. «Поразительно, что вас притянуло к расследованию истории потери детей и усыновления». «Да». Поначалу мне просто досталось дело об убийстве Деи и Романа Голд. Но знакомство с тобой дало мне другие ракурсы ситуации. Пусть даже многие сведения получены невиданным сверхъестественным чутьём через тебя». «Вот так. Через откровение Тео перешёл со мной на «ты». Я была рада этому и благодарна за его понимание. Ещё раз спасибо, что не считаешь меня сумасшедшей». Городская дорога подводила нас к окраинам, где стояли заводы и старые заброшенные фабрики. Близился выезд. Впереди нас ждала длинная асфальтовая анаконда до Даутфолса. Тео решил продолжить свой рассказ. «Знаешь, когда мне исполнилось 16, объявился мой брат. Оказывается, он у меня был. Разыскал и хотел забрать. Мне стало страшно при виде его». Почему-то память стёрла воспоминания до того дня, как я оказался в подъезде. А брат, он будто напомнил своим появлением об ужасном прошлом. Никаких картинок, только чувство ужаса поднималось во мне. Оказалось, не напрасно. Тогда они его прогнали, но на время. Я поступил на уголовное право. Устроился следователем в городке под названием Куайтаун, где мы на тот момент жили с родителями. Тогда-то он вернулся. Я обнаружил брата в спальне, когда пришёл с работы. Он сидел в маленьком кресле и крутил ворованный пистолет. Мартин и Грета лежали застреленные на своей кровати. Пули были в головах и груди. Он улыбался. Кожа синяя, на локтевых изгибах следы от уколов. «Я арестовал брата». После суда он выкрикнул. «Они тебе никто!» «Я твоя семья». Лучшим решением было в очередной раз уехать, поэтому я попросил перевод в «Северный», так как именно здесь имелась свободная должность. Вот такая история. Сочувствие и ужас вырывались из меня, но существовала опасность травмировать Тео своей эмоциональностью после такого откровения. Мне не хотелось делать ему больно. Впереди показалось последнее здание, отгораживающее Даутфоллс от свободного пространства вокруг шоссе. Старая птица-ферма. Вернее, остатки от неё. Всё облезло, как моя душа, подумала я. Из-за угла на дорогу пулей выскочил мужчина и бросил кирпич прямо в лобовое стекло. Я инстинктивно закрыла лицо руками. Машина дёрнулась влево. Маленькая частичка секунды ещё не закончилась, а в нас летел уже второй снаряд. Тео нажал на тормоз и стал вылезать из машины. Мужчина уже подбежал к нему и замахнулся. Удар! Кирпичом по голове! Кровь растеклась по лбу Тео, застилая глаза. Он потерял сознание. Я взвизгнула. «Вылезай, подруга! Ты выбрала не ту машину и не того попутчика!» — сказал Эрик, вытирая окровавленный кирпич — a plechoteo.